Глава 25. Как я и предполагал, много времени поиск берлоги сфинкса не занял. Зашел в проем, прошел несколько десятков метров и оказался в огромной пещере, битком забитой сокровищами. Господи, чего тут только не было! Золото, серебро, драгоценности, магические свитки и просто огромнейшее количество разнообразного оружия. Ну и, конечно же, артефакты, Правда, большая часть с припиской, план смерти, но тем не менее выбор поражал. Была там и ваджира, увы, но с вездесущей припиской. Были книги смерти огня и земли и даже целая коллекция граней и сборок. Но самое главное в центре пещеры стоял трон владыки мертвых. Гадалки не ходи, эта вещь принадлежит Аиду, и, возможно, при встрече он попросит меня ее вернуть. Ну а на высокую спинку трона была небрежно накинута цель нашего похода — золотое руно. Не знаю, кто был этот мастер, но он сумел сотворить настоящее произведение искусства. Я, честно говоря, ожидал увидеть перед собой пусть и золотую, но шкуру, а по факту это оказался роскошный плащ с глубоким капюшоном. Золотистый вор, казалось был только что расчесан. Волосинка к волосинке, рядок к рядку, да так, что возникало ощущение струящегося потока золота. Не знаю, какие у этого артефакта свойства, но выглядел он дорого. Настолько дорого, что другие артефакты просто-напросто меркли перед ним, включая ваджру, молот молний и доспех из драконьей чешуи. Глядя на все это великолепие, я в полной степени ощутил подвох сфинкса. Ведь вынести наружу можно было не больше одной вещи. Вот только Сфинкс просчиталась. Казалось бы, вот он, шанс выбрать могущественный меч, доспех, редкие грани или подобрать уникальную сборку. А Телегону можно соврать, что не нашел золотое руно или что его и вовсе не было, все равно он никак не сможет это проверить. Но кровь подсказывала — По сравнению с руном любой из артефактов все равно, что стеклянные бусы рядом с ограненным алмазом. Ведь выбирая между ваджирой, которая будет действовать только на плане смерти и золотым руном, только глупец предпочтет первое. Про прочие артефакты, грани и сборки, я и вовсе молчу. Мечи мне ни к чему, а грани и сборки у меня еще будет шанс раздобыть. В итоге единственным конкурентом руну стал трон владыки мертвых. Я очень сомневаюсь, что сфинкс еще раз спустит меня сюда. А раз так, трон, скорее всего, навеки останется здесь. С другой стороны, откуда я могу быть уверен, что трон Аида оказался здесь не по воле самого владыки мертвых? Да и львиная часть моих заданий завязана именно на руно, а не на трон. В общем, решив не сущности, я сдернул с трона золотое руно и взмахнул копьем фон Лютика. Золотое руно — идеальная защита. Его не взять ни стрелой, ни копьем, ни мечом. Оно даже круче, чем шкура немейского льва. Более того, если принять во внимание нечеловеческое стремление Телегона завладеть артефактом, я думаю, руно может укрыть своего владельца даже от взгляда Аида. Я, конечно, могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что я все же прав. И Руно нужно Телегону, чтобы сбежать в мир живых. В таком случае становится понятно, зачем Денеп попросил повредить золотое Руно. Он не может позволить Телегону нарушить основной закон загробного мира. И я его понимаю. Да, за все время, проведенное в царстве мертвых, я не раз думал о том, чтобы попробовать вернуть к жизни своих близких, ну или хотя бы маму, но каждый раз отбрасывал эти мысли прочь. Как знать, может быть, все-таки решился бы, но мне помогли слова сфинкса о перерождении души. С таким положением вещей я был готов смириться. Для меня главное не жалость к себе, а счастье близких. Если мои близкие обретут новую жизнь, я буду самым счастливым человеком в мире. Да и потом, если раз нарушить основное правило загробного мира, последствия могут быть ужасны. Ведь что произойдет с миром живых, если мертвые научатся возвращаться? Нет уж, как бы больно мне ни было, и как бы цинично это ни прозвучало, всему свое время. «Соберись, Саш!» прошептал я себе под нос, черпая силы в звуке своего голоса. «Время!» Я сжал копье, и фамильный артефакт, который я уже считал своей собственностью, повинуясь моей воле, перетек в кинжал. «Надеюсь, я окажусь прав», И подарок фон Лютика не просто подарок. Неосознанно задержав дыхание, я аккуратно коснулся кинжалом полы плаща и с легкостью рассек зачарованную шкуру. Получилось! Улыбнувшись, я аккуратно отрезал часть полы, так, чтобы со стороны плащ казался неповрежденным. Кусок золотого руна отправился в инвентарь, кинжал на пояс, а я к выходу из пещеры. Пока возвращался, мысленно поблагодарил фон Лютика. Я давно догадывался, что фамильный кинжал, подаренный вампиром, непростой артефакт. Сейчас же я в этом окончательно убедился. По оговоркам Телегона и Гектора, было ясно, что золотое руно невозможно повредить обычным или зачарованным оружием. И я даже боялся представить скрытые в кинжале силы, раз я с такой легкостью срезал кусок легендарного материала. Не удивлюсь, если в артефакте скрыт полубожественный потенциал. Хотя, учитывая, какие ставки на кону, это уже не кажется чем-то нереально крутым. С такими мыслями я и вышел из темноты провала к сфинксу и своим товарищам. «Внимание! Вы выполнили свою часть сделки. Отношение сфинкса — уважение». «Ну?» — я вопросительно посмотрел на жутко довольную сфинкс. «Как-то так». «Многие поднимались на вершину этой горы». Сфинкс бросил на меня одобрительный взгляд. Кто-то даже умудрялся отгадать все мои загадки. Единицам удавалось подавить свою жадность, но еще никто не сумел покинуть этот остров. «Только не говори, что снова придется драться», — вздохнул я. «Ты так совсем без охраны останешься». Сфинкс усмехнулась и махнула лапой. «Ты необычный темный. Темный со светлой душой. Ступай туда, откуда пришел» и не будет на твоем пути препятствий. Никаких системных сообщений я не получил, но стало как-то легче дышать, что ли? Ну а внутри появилась твердая уверенность, что дорога домой будет быстрой, и что самое главное — спокойной. Спасибо, мудрейшая. Я не поленился и поклонился сфинксу в пояс. Был рад познакомиться. Сфинкс снисходительно фыркнула, но когда я проходил мимо нее — Мне в спину ударил едва слышный шепот. Тебе спасибо. На душе тут же стало как-то легко, но не успел я улыбнуться, как Сфинкс повысила голос. У темного был час на то, чтобы найти золотое руно. Он справился за 20 минут. У вас осталось 40 минут, чтобы покинуть мой остров. Поспешите. Бежим. Я вопросительно посмотрел сначала на Гектора, потом на телегона. Что-что, а только что прозвучавшие слова не походили на шутку. «Бежим!» — кивнул Гектор, закидывая щит за спину и убирая клинок в ножны. «Сначала руно!» — телегон требовательно протянул руку, и я немедленно сунул ему плащ. Он тут же убрал его в заранее приготовленную котомку и принялся осверлить меня подозрительным взглядом. «Так и будем стоять?» По телегону было видно, что ему не терпится задать мне парочку неприятных вопросов, но к чести трактирщика он сумел сдержаться. «Поговорим на корабле, Александр, а сейчас бежим!» И мы побежали. Вообще, я люблю бегать, особенно быстро. Так, чтобы ветер свистел в ушах, чтобы мир проносился мимо, чтобы на доли секунды ощущать неповторимое чувство полета. Но бежать с горы, да еще и со всей скоростью, Это что-то за гранью добра и зла. Я летел, словно пушечное ядро, и молился Богу, чтобы не споткнуться или не подвернуть ногу. С каждой минутой берег был все ближе, и пора было уже начать тормозить, но это физически было невозможно. Более того, вместо того, чтобы замедляться, я, наоборот, ускорялся еще больше. Мать! Все, что я сумел сделать, это уже на подходе, а точнее на подбеге к берегу, окутаться щитом и броситься на землю. В моем воображении это должен был быть перекат, выходящий в несколько кувырков, а-ля спецназ. Но в реальности все оказалось куда менее эффектно. Меня закрутило вокруг своей оси. Земля и небо поменялись местами, и я, отбив, несмотря на щит правый локоть и левое колено, покатился по берегу колбаской. Эдакой бешеной колбаской, которая, подняв во все стороны фонтаны песка, со всего маха влетела в наш многострадальный кораблик. Треск кормы на мгновение перебил звон в ушах, и мое сознание сделало попытку ускользнуть в спасительную тьму. Но я, собрав в кулак остатки воли, на корню присек этот позыв и даже сумел самостоятельно подняться на ноги. В голове шумело, ноги дрожали а желудок безостановочно пытался выпрыгнуть из горла. Так паршиво я себя давненько не чувствовал, а в голове билась одна единственная мысль — как же все-таки хорошо, что я не поел. Я стоял на негнущихся ногах и лениво наблюдал за летящими в меня гектором и телегоном. По уму надо было отскочить в сторону, чтобы избежать столкновения, но сил на это уже не было». Так я и стоял, безучастно наблюдая, как на меня несутся два неуправляемых снаряда «Дах», «Данс». Гектор врезался в борт шхуны слева от меня, телегон справа. Ей-богу, будь я в себе, непременно бы попытался уйти с их пути или на крайний случай встать боком и непременно врезался бы в кого-нибудь из них. Вы как, ребят? Равнодушно, сил не осталось от слова «совсем», Посмотрев на изрыгающих проклятий Гектора и Телегона, я запоздало и осознал, что на мне нет щита мертвых. По спине мгновенно пробежала струйка ледяного пота. Подумать только, если бы я дернулся в сторону, мне не помогла бы даже идеальная физическая закалка. Можно сказать, что нахлынувшие на меня ступора смертельная усталость спасли мне жизнь. «Норма!» — прохрипел Гектор, прижимаясь к борту корабля. «Кажется, успели!» «Рано!» — не согласился телегон, раз за разом пытаясь подняться с четверенек. «Нужно успеть выйти из пролива!» В памяти тут же всплыли шестиголовое чудовище и огненный водоворот. И я сам не заметил, как закинул полуживых, или точнее будет сказать, полумертвых товарищей на палубу. «Валим, парни, валим!» «Да он же железный!» — Гектор кивнул в мою сторону. «А ты говоришь, живой!» «Не удивлюсь, если он голем Дедала!» «Сейчас разберемся», — мрачно пообещал Телегон, с кряхтением колдуя над многочисленными веревками. «Не дури, Телегон!» — Гектор замер у люка, ведущего в трюм. «Давай сначала уберемся подальше от этого острова. Не раньше, чем он расскажет, кто он, а и ты его побери такой!» Ам, невразумительно промычал я. «Телегон, ты знаешь, что такое кома?» «Знаю», — нахмурился трактирщик. Хотя стоило телегону встать за штурвал, как мне тут же расхотелось называть его трактирщиком. Моряком — да, капитаном — да, трактирщиком — нет. И что с того? Дело в том, что не хотелось, конечно, врать телегону, но других вариантов я не видел. Дело в том, что я нахожусь на границе мира живых и мертвых. Я слышал о таком, — кивнул телегон, — и даже встречал подобных людей, но они всегда оставались на том берегу. У меня остался плюс-минус день. Признаться, я уже сам потерял счет времени и мог опираться только на субъективные ощущения. И все будет кончено. Что все, нахмурился Телегон. В мире живых мне нанесена смертельная рана, а вот тут я, благодаря Анубу, ничуть не покривил душой. Мой максимум — неделя между жизнью и смертью, а потом — все. Не верю, нахмурился Телегон, то и дело поглаживая котомку с золотым руном. Наверняка это была какая-то специальная котомка, которая не позволяла отследить артефакт. Впрочем, сейчас это было последнее, что меня волновало. «Телегон. Все, что мне нужно, попасть к Аиду. Если бы я хотел вернуться в мир живых, я бы не стал отдавать тебе золотое руно. Откуда ты?» — дернулся было моряк, но тут же взял себя в руки. «И все равно не верю. Если мне удастся поговорить с Аидом, то я живу безо всякого золотого руна а вот это больше похоже на правду». «Слушай, я начал терять терпение. Если мы немедленно не отчалим, нам придется идти между Сцилой и Харибдой, а второй такой встречи мы не переживем. А может, доплевать да мне на тебя, Телегон, не выдержал я. Пойми, мир не крутится вокруг тебя. У всех свои интересы. И мы сейчас временные попутчики. Мне не важно, что ты будешь делать дальше». «Все, чего я хочу, вернуться в город мертвых и попытаться попасть на прием к Аиду, но...» «И если ты встанешь у меня на пути, я не дал себя перебить, тебе не поздоровится». «Или мы идем до города мертвых и там разбегаемся, или...» «Вот только не надо пустых угроз», — нахмурился телегон. «Без меня вам не добраться назад». «Гектор, мне не нужно было поворачиваться, чтобы увидеть замершего около люка воина. Покажи ему». «Что показать?» — растерялся воин. «Свои крылья». Я специально акцентировал внимание телегона на первом слове. «А, крылья, так они же...» «Просто покажи». За моей спиной что-то зашуршало, а на лице телегона мелькнула недовольная гримаса. «Ты блефуешь, у вас одни крылья на двоих. Ты действительно хочешь это проверить?» «Ты хочешь сдать меня совету?» Увы, но телегон не верил никому, кроме себя. «Вот ты тупой! Мне даже притворяться не пришлось. Ну, как знаешь!» В моих руках вспыхнул сгусток тьмы, и я только хотел было швырнуть его в моряка, как тот неожиданно сдулся. «Ладно, твоя взяла. Доброшу вас до берега». «Да неужели?» — пробормотал я опять из клюку. Что-то мне подсказывало, что поворачиваться спиной к телегону — не лучшая идея. Мы навесла. Телегон промолчал, а я скользнул в трюм, куда следом за мной спустился Гектор. «Зря ты так!» — вздохнул воин, берясь за весло. «Телегон не забудет нанесенной обиды. На обиженных воду возит». Отмахнулся я и протянул Гектору 13 золотых лепестков. «Это тебе». «Мне?» — удивился воин, осторожно принимая подарок. «Но что это?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Но сфинкс дала мне четыре награды. Золотое руно...» Эти лепестки — мудрости какое-то прощение. Я посчитал, что лепестки для тебя и твоих товарищей. У меня были, конечно, мысли, для чего нужны эти лепестки, но я не спешил их озвучивать. Вот как!» — задумчиво протянул Гектор, не обращая внимания на сдвинувшуюся с места шхуну. «Что ж, я раздам своим воинам эти лепестки Энея. Значит, говоришь, мудростью одарила? Угу. Неохотно протянул я, ругая себя за длинный язык. «Ясно». Гектор покивал сам себе и, усевшись посередине лавки, взялся за оба весла. «Своё и моё. Ты чего?» — не понял я. «Я, конечно, не сфинкс», — воин по улыбнулся. «Но тоже знаю одну загадку. Что слаще всего на свете?» «Сон», — улыбнулся я, понимая, куда клонит воин. «Вот и ложись», — Гектор кивнул на пол, «а я погребу». «Спасибо, дружище». «Не за что». Гектор усмехнулся и показал взглядом на потолок. «Что до прощения? Отдай его телегону. Сумеет воспользоваться, обретет долгожданный покой. А если нет, что ж, каждый человек сам выбирает свою судьбу». Воин вздохнул и налег на весло. Я же без сил опустился на пол. Слова Гектора про судьбу и шум весел послужили для моего организма своеобразным разрешением отрубиться. В том, что Гектор разбудит меня, когда мы доберемся до города мертвых, я был уверен на все 140%. А раз так, почему бы не набраться сил перед финальным этапом моих загробных приключений? Это точно. Пробормотал я, отчаянно борясь с навалившимся на меня сном. Каждый сам выбирает свой путь.